Хозяйкам на заметку Чтобы у вас слоёный торт не расслоялся, опытные хозяйки рекомендуют чередовать слои теста со слоями фанеры или картона Объявление в международном аэропорту У вас При прохождении тамозаного контроля помните, что сердечное признание облегчает вас богатство. 23 недели, вы уверены, да? Да, я уверена. Точно 23, не 27? Никаких сомнений, 23 недели. Боже, я не за того замыс смысла. А теперь рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, любители этого интересного, что плохая привычка пить по вечерам водку пораздает хорошую привычку пить по утрам кефир и минералку? голосу разума прислушайте слысс слысс какую чувс он несет